«Что будет, если вы скажете «нет»?» Легче всего, конечно же, просто сказать «нет». Тогда вы избавитесь от трудностей, идея уйдет и «поздравляю, вам больше не придется беспокоиться и что-то там создавать». Поймите правильно, это не всегда позорный выбор. Действительно, порой вы отказываетесь от вдохновения, изоления, тревоги, комплексов или раздражения. «Но бывает, что момент и впрямь не подходящий или вы уже вовлечены в другой проект, или уверены в том, что конкретно эта идея постучала не в ту дверь. Меня много раз посещали идеи, которые, знаю, не подходили мне. Я вежливо говорила, «Ваше приглашение – честь для меня, но я вам не подхожу». «Не могу ли я предложить вам посетить, скажем, Барбару Кингсолвер?» Отсылая идею прочь, я всегда стараюсь разговаривать с ней максимально любезно». Не хочу, чтобы по миру прошел слушок, что со мной сложно работать. Что бы вы ни ответили несчастной идее, отнеситесь к ней с сочувствием. Помните, она всего лишь хочет, чтобы ее реализовали. Ей действительно приходится стучаться во все двери. Можете ответить «нет». В этом случае абсолютно ничего не произойдет. Люди чаще всего так и отвечают. Большую часть своей жизни большинство людей просто ходят и день за днем твердят «нет, нет, нет и нет». Однако в один прекрасный день вы можете сказать «да».